Нянюшка я любила вести активный образ жизни, поэтому заставить ее скучать ничего не стоило. Зато и развеселить ее никакого труда не составляло. «Интересный способ путешествовать», — заметила она. «Знакомишься с новыми местами». «Ага», — ответила матушка. «Примерно каждые пять миль ты с ними и знакомишься». «Правда, иногда бывает скучновато». «По-моему, эти клячи еле плетутся». К данному моменту в дилижансе не осталось никого, кроме ведьм и огромного толстяка, что продолжал храпеть под своим платком. Все остальные предпочли присоединиться к путешествующим на крыше. Главной причиной этого стал Грибо. Руководствуясь безошибочным кошачьим инстинктом выбирать людей, которые терпеть не могут кошек, он тяжело прыгал на чьи-нибудь колени и устраивал путешествующему веселую жизнь типа «Ура-ура, молодой масса вернулся на плантации». Таким способом он приводил свою жертву в состоянии безропотной покорности, а потом засыпал с когтями не настолько глубоко запущенными в кожу, чтобы пошла кровь, но достаточно, чтобы жертва понимала, вздумая она вздохнуть или пошевелиться, и эта кровь немедленно прольется. После чего, убедившись, что человек полностью смирился с ситуацией, гриба начинал вонять. Откуда исходил запах, было совершенно непонятно, во всяком случае не из какого-либо видимого отверстия. Просто минут через пять кошачьего сна воздух над грибу насыщался всепроникающим ароматом унавоженных ковров. В данный момент нянюшкин кот обрабатывал толстяка, однако ничего не получалось. Первый раз в жизни грибу нашел брюхо слишком большое даже для него. Кроме того, от беспрерывных волнообразных подъемов и спусков его уже начинало подташнивать. Раскаты храпа сотрясали дилижанс. «Да, не хотела бы я оказаться между ним и его пудингом», — заметила нянюшка Яг. Матушка смотрела в окно. По крайней мере, матушкино лицо было обращено в ту сторону, тогда как ее глаза сосредоточились на бесконечности. «Гита, что, Эсме, можно задать тебе один вопрос?» «Обычно ты не спрашиваешь моего разрешения», — удивилась нянюшка. «Тебя не удручает то, что люди не умеют думать как следует». «О-хо-хо», подумала нянюшка. «Похоже, я вовремя выдернула ее из привычной среды обитания. Да здравствует литература!» «Ты это о чем?» «О том, что люди постоянно отвлекаются». «Честно говоря, мы не могу сказать, что когда-либо всерьез задумывалась над этим». «Например? Ну, например, если бы я спросила тебя, Гита Як, вот представь, в твоем доме пожар, какую вещь первым делом ты кинешься спасать из огня». Нянюшка закусила губу. — Это что, ну, как его, один из личностевых вопросов ловушек? — Именно. — То есть из моего ответа ты хочешь узнать, что я за человек? — Гитаяк, я знаю тебя всю свою жизнь и знаю тебя как облупленную. Твои ответы меня не особо интересуют. Ну, все же ответь. — Пожалуй, я бросилась бы спасать грибу. Матушка кивнула. «Потому что это показывает, какая я добрая, заботливая и вся из себя ответственная», — продолжала нянюшка. «Вовсе нет», — отрезала матушка. «Это как раз показывает, что ты относишься к людям, которые стараются дать наиболее правильный положительный ответ. Тебе вообще нельзя верить. Это самый, что ни на есть ведьмовской ответ, уклончивый и лукавый». На лице нянюшки появилось горделивое выражение. Храп перешел в быстрое хлюпанье. Носовой платок зашевелился. — Пудинг из патоки, пожалуйста, и побольше перчицы. — Эй, он что-то говорит, — подняла палец нянюшка. — Разговаривает во сне, — ответила матушка-ветровоск. — Он уже давно болтает. — Надо ж, а я ни разу не слышала. — Ты большей частью отсутствовала в дилижансе. — О! -о — На последней остановке он говорил о блинчиках с лимоном, — сказала матушка, — и о картофельном пюре с маслом. — От твоих описаний у меня слюнки потекли, — ответила нянюшка. — Слушай, Где-то в мешке должен был заваляться пирог со свининой. Храп резко оборвался. Вверх взлетела рука, отбросившая носовой платок в сторону. Открывшееся лицо оказалось дружелюбным, бородатым и маленьким. Человек дарил ведьм робкой, намекающей на свиной пирог улыбкой. — Желаешь кусочек, господин хороший? — предложила нянюшка. — У меня и горчичка найдется. — У неужели, милая дама? — визгливым голосом отозвался толстяк. — Ну, надо ж! уж не припомню, когда последний раз ел пирог со свининой. Ой!» Толстяк скорчил гримасу, как будто сказал что-то не то, но тут же его лицо снова радостно расплылось. «А есть еще бутылка пива, если хочешь промочить горло». Нянюшка принадлежала к той категории людей, которым зрелище того, как едят другие, доставляет почти такое же удовольствие, как и сама еда. «Пиво», — отозвался мужчина, — «пиво! Знаете, обычно мне пиво не позволяется». «Якобы оно мне вредит, а на самом деле я бы отдал что угодно за бутылочку пива». «Простого спасибо будет достаточно», — нянюшка передала ему бутылку. «И кто ж тебе не позволяет пить пиво?» — полюбопытствовала матушка. «По сути, я сам виноват», — донеслось сквозь облако крошек. «Сам угодил в эту ловушку». Звуки снаружи изменились. Мимо замелькали огни города. Дилижанс замедлил ход». Толстяк судорожно затолкал в горло последний кусок пирога и влил туда же остатки пива. «О чудо!» — произнес он, после чего откинулся на спину и снова закрыл лицо носовым платком. Но тут же отогнул один уголок. «Только никому не говорите, что я с вами разговаривал!» — предупредил он. «Однако знайте, отныне и вовек Генри Лежебокс ваш верный друг!» «И чем же ты занимаешься, Генри Лежебокс?» — осторожно осведомилась матушка. «Я... ну, можно сказать, я работаю горлом». «Понятно. Мы так и подумали», — кивнула нянюшка Ягг. «Нет, я имел в виду...» Дилижанс остановился. Захрустел гравий. С крыши дилижанса полезли вниз путешественники. А затем дверь открылась, и... Взору матушки предстала огромная толпа. Люди взволнованно таращились в дилижанс. Рука матушки автоматически потянулась поправить шляпу, Но в этот самый момент несколько других рук протянулись к Генри Лежебоксу. Тот сел, нервно улыбаясь, и безропотно предоставил вывести себя наружу. Несколько раз толпа начинала скандировать некое имя. Но это было не имя Генри Лежебокса. «А кто такой Энрико Базилика?» – спросила нянюшка Як. «Понятия не имею», – ответила матушка. «Может быть, это человек, которого так боится наш толстяк?» Стоялый двор представлял собой полуразвалившуюся хижину с двумя гостевыми спаленками. Как беспомощным путешествующим в полном одиночестве старушкам, ведьмам выделили одну из комнат. Очень разумное решение, иначе последствия были бы непредсказуемы.